На улице господина комиссара дожидалась машина. За рулем сидел один из вчерашних агентов. Господин комиссар плюхнулась на сиденье рядом с ним, нас сипритом дежурных затолкал на заднее сиденье. Машина тронулась. — Наконец-то возьмем мерзавца с поличным, — мечтательно проговорила господин комиссар, откидываясь на сиденье. — Я ни в чем не виноват. — прахныкал Сиприд. — Я ничего не сделал. — Да? А потайная дверь в подвале для красоты? — Это не мое. Я буду все отрицать. Я несовершеннолетний. В ответ господин комиссар расхохоталась и снова закурил вонючую сигарету. — Поплачь, малыш, — предложила она. — Так и быть, разрешаю. Разговаривать с Сипритом при господине комиссаре было стрёмно. Тетка оказалась не такой дурной, как агенты. Изначальный план хотя бы в общих чертах донести до Сиприта то, что мы придумали, с треском провалился, и оставалось надеяться только на его сообразительность. Диана уверяла, что с этим у ее бывшего напарника все в порядке. Я на Сиприта всю дорогу старательно не смотрел, А он, в свою очередь, делал вид, что Кость Семенов ему глубоко противен. Хорошо хоть ехать было недалеко. Машина остановилась возле дома Робин. При свете дня он выглядел еще более убого, чем ночью. Свежая заплата на почерневшей от времени крыши, в которую, казалось, пальцем ткни провальца, это впечатление только усиливало. Робин, по нашим прикидкам, должна была уйти в школу. Диана рядом с домом тоже не наблюдалась. Но это как раз совершенно не означало, что ее здесь нет. Впрочем, по сторонам господин комиссар не оглядывалась. Она решительно поднялась на крыльцо и постучала в дверь. Выждав секунд тридцать, кивнул на двери агенту. — Хозяев нет! Открывай! Тот извлек из кармана пиджака металлический цилиндрик. Я тут же вспомнил, где уже видел такой... На серени, в руках у Дианы. Разработка альянсов в Немире явно пользовалась популярностью. Агент выдвинул из цилиндрика отмычку. Замок бесшумно открылся. Агент, приглашающе распахнул перед господином комиссаром дверь. — Прошу. — Веди, — приказала тетка. Взяла Сиприта за плечо и толкнула через порог. Так что тот едва не споткнулся. — Сплюнул господин комиссар. Соплей перешибешь, а все туда же нелицензированная деятельность, рявкнула. Веди! Ну! Сиприд нерешительно топтался в холле, оглянулся на меня. Я чуть заметно кивнул. Занавеси в холле были раздернуты. Диана подала мне знак, что она на месте, и все готово. Об этом мы заранее условились. А господин комиссар истолковал отоптание сиприта по-своему. «Давай, давай! Не сам так этот вот водопроводчик покажет. А если сам, да если вести себя будешь хорошо, я подумаю, может, чистосердечное тебя оформлю». «И повышение по службе получите, да?» Невинным голосом осведомился сиприт. Наконец-то переберетесь из этой унылой задницы в средний мир, заживете как человек. Что по сравнению с вашей мечтой загубленная жизнь несчастного подростка, вся вина которого лишь в том, что он не по годам талантлив. Верно, господин комиссар Андерсон? «Что несешь?» — грозно нахмурилась господин комиссар. Сибрид стушевался. «Показывай свое поганое логово, и язык придержи, иначе не видать тебе явки с повинной, как своих ушей. Понял?» «Понял», — пробормотал Сиприт, распахнул двери лаборатории, крикнул «Дорогая, я дома!» и шагнул через порог». Господин комиссар фыркнула и вошла вслед за Сипритом. Я попытался пропустить вперед охранника, но тот не позволил, втолкнул меня перед собой. — Что тут еще? Увидев царящий в лаборатории бардак, начала было возмущаться господин комиссар, но не договорила. — Тут ваша несчастливая судьба, господин комиссар, — грустно сказал Сиприт. Не видать вам повышение по службе, как своих ушей. Вы уж простите, но у меня другие планы. И позвал. Дорогая, к тебе пришли. В лабораторию, оттолкнув меня с порога, ворвалась Диана. Лицо ее было закрыто респиратором, в руках Диана держала знакомый баллон. Сходу огрел им господина комиссара по голове и повалил он на пол. Кожаная фуражка улетела под разоренный лабораторный стол. Сиприт бросился на агента. Через секунду тот тоже лежал на полу. «Держите!» Диана бросила респираторы сначала мне, потом Сиприту. «Напеливать эту штуку быстро, я сегодня все утро учился. Пригодилось. Агент сбросил с себя Сиприта. Тот, видимо, оказался, как тот ежик, сильным, но легким. И я, едва упаковавшись в респиратор, кинулся ему на выручку». Диана сорвала с баллона кран. Из него попер густой газ. Вскочивший Сеприд захлопнул дверь. Агент вывернулся из моих объятий и залепил мне в челюсть. «Серьезно этих ребят готовили?» Аж к двери отшвырнуло. Я взвыл от дикой боли в спине. Сиприд бросился агенту под ноги. Крикнул мне. «Держи дверь! Не позволяй открыть! Тридцать секунд! Время пошло!» Господин комиссар отчаянно пытался выбиться из-под Дианы и стащить с нее респиратор. Диана не поддавалась. Агент перепрыгнул через Сиприта и снова бросился на меня, стараясь оттолкнуть от двери. Я вцепился в нее, как в родную мать». Вскочивший приц с разбегу повис на агенте, обхватив руками за шею. Судя по тому, как перекосило агентскую рожу, его довольно умело душили. Я из последних сил выпрямился и со всей дури легнул агента ногой в пах. Агент скривился и начал оседать на пол. Коснулся пола уже с закрытыми глазами. «Все!» — взглянув ему в лицо, объявил сиприт. Оглянулся на господина комиссара. «Сладких снов, господин комиссар Андерсон! Желаю вам увидеть повышение по службе, хотя бы во сне!» В соловелых глазах тетки успела мелькнуть ненависть, а в следующую секунду она захрапела. «Спасибо!» Ни к кому конкретно не обращаясь, вежливо сказал Сиприд. «У нас двадцать секунд на то, чтобы убраться отсюда!» «Не забудьте, пожалуйста, забрать очки и оружие. Они нам еще пригодятся». «И меня, пожалуйста, не забудьте забрать!» — попросил я. «Я нам тоже еще пригожусь». Спина болела так, что было ясно. «Самостоятельно подняться не смогу».